Глава 24. Кайзер играет роль Купидона. Кобург. Апрель 1894 года. Вильгельм уже почти 6 лет являлся кайзером Германии и с удовлетворением думал о том, чего сумел достичь. Имеется в виду Вильгельм II, последний германский император, кайзер и король Пруссии в 1888-1918 годах. Он сместил канцлера Отто фон Бисмарка, чтобы править рейхом единолично, и слыл энергичным и дальновидным лидером, таким, какого, по его мнению, заслуживал немецкий народ. И все же время от времени его одолевали мысли. Как могла бы сложиться его жизнь, будь он простым гражданином Германской империи? В таком случае он, конечно, не женился бы на Доне. Речь идет об Августе Виктории, до замужества принцессе из рода Августенбургов. Чем старше он становился, тем больше презирал свою жену. Послушная, да, но вместе с тем навязчивая и пугающе пустоголовая. Он никогда не обсуждал с ней ни одного серьезного вопроса, не обращался за советом и терпеть не мог ее вечных жалоб на его отсутствие. Если бы дома его ждала более подходящая компания, он не проводил бы в разъездах так много времени. Элла, его первая любовь, подошла бы ему куда больше. Он был в этом уверен. С начала своего стремительного восхождения на немецкие и прусские престолы он встречался с ней всего несколько раз. В 88 году они провели день на борту императорской яхты «Гогенцоллерн», стоявшей на якоре у берегов Петергофа. Он с изумлением отметил тогда «Многие женщины со временем увидают, но немногие расцветают». Дона превратилась во встревоженного хорька с выпученными глазами, подергивающимся носом и жалобно поджатым ртом. Элла же напротив. В зрелом возрасте она стала похожа на Мадонну. Ее кожа сияла, лицо излучало покой, гордая осанка, элегантный изгиб головы на длинной шее — все это притягивало взгляды. Вильгельм едва мог сносить ее мужа, великого князя Сергея, этого негодяя, с которым Элли приходилось жить все эти годы. В тот солнечный день в России он почти решился спросить, «Ты вспоминаешь обо мне? О нашей детской привязанности?» Есть ли в твоем сердце уголок, который все еще принадлежит мне? Но он воздержался вокруг было слишком много людей. А главное, мама была права. Она предостерегала. Риск был слишком велик. Достаточно было вспомнить его брата Генриха, женатого на младшей сестре Эллы. У их сына была несвертываемость крови. Дона же родила ему шестерых крепких сыновей. И все же он продолжал хранить в себе теплую привязанность к Элли. Это была одна из его сердечных тайн. Именно поэтому для него стало приятным сюрпризом получить от Эллы письмо впервые за долгое время и обнаружить, что она обращается к нему за помощью. Ее младшая сестра Алекс любила русского наследника, но не могла решить, вправе ли она принять его предложение. Элла писала, «Вильгельм ведь будет на свадьбе ее брата Эрни в Кобурге, не так ли? Родители Даки планируют пригласить туда всю королевскую Араву, как их с усмешкой называла бабушка. Не мог бы он поговорить с Алекс, наедине, разумеется. Элла надеялась, что он, как никто, поймет, как важно убедить ее сестру. Она полагала, что Вильгельму будет по душе мысль о браке их кузины с будущим императором России. И все же, если, как верующий лютеранин, он испытает сомнения относительно вынужденной смены веры со стороны Алекс, Элла поймет это было так похоже на нее видеть в нем не только монарха но прежде всего христианина это бережное отношение к его внутреннему миру которое элла проявляла еще в детстве всегда трогало вильгельма до глубины души да конечно ответил он он приложит все усилия чтобы убедить алекс в правильности этого шага императрица мария федоровна и королева виктория были уверены Алекс никогда не скажет «Ники да» из-за той клятвы, которую она когда-то дала своему отцу. Но великий герцог Людвиг, по мнению Вильгельма, человек без серьезного политического веса, умер уже два года назад. Вильгельм плохо знал Алекс, однако не понимал, зачем его юной кузине довольствоваться ролью второй леди в незначительном герцогстве, когда она могла стать императрицей России. Он мог это изменить и был решительно настроен это сделать. Царь Александр не собирался приезжать в Кобург, и Вильгельм был готов при случае сыграть роль отца, подобрать Нике достойную невесту. А заодно внушить царевичу, что заключенный недавно союз с Францией — дело весьма сомнительное. Истинный союзник России — это Германия, и прежний порядок вещей должен быть восстановлен. Алекс он объяснит, что ее долг как немецкой принцессы и тем более как его близкой родственницы сыграть свою часть в восстановлении священных уз между Востоком и Западом, между двумя империями, от которых зависит судьба Европы. Он с нетерпением ожидал триумфа, и что куда важнее для него самого — слов благодарности от очаровательной Эллы. Теперь Ники это понимал. Его приезд в Кобург был ошибкой. Серьёзной болезненной ошибкой. Вчера на вокзальной платформе среди встречающих русскую делегацию Алекс даже не посмотрела в его сторону. Она избегала его взгляда, словно его не существовало. И все сразу стало ясно. Она намеревалась отвергнуть его здесь, так же, как сделала это в Берлине. Все было, как он теперь понимал, заранее подготовлено. После того, как его родители объявили, что он будет представлять Россию на свадьбе Эрни, Алекс отправила Ксении телеграмму. В ней она просила передать Нике, что ее решение остается неизменным. Она никогда не сможет сменить веру. «Алекс предпочла бы вовсе не встречаться с тобой», без всяких обиняков заявила Ксения, размахивая у него перед глазами желтым бланком телеграммы. Не теряя времени, Ники отправился к матери. Надо было все объяснить. «Преследовать Алекс, если она непреклонна в своем отказе, было бы недостойно, неприлично», сказал он, стараясь говорить сдержанно, помня, как часто его мать говорила о приличиях. «Я не поеду». «Но тебя уже ждут там», возразила Мария Федоровна, качая головой. Элла уверяла нас, что шанс еще есть, что Алекс может изменить свое решение. Там будет и королева, обратись к ней. «Думаю, ее величество вряд ли по душе мысль о том, что Алекс станет моей женой. А вот тут ты ошибаешься». Воскликнула императрица с торжествующей улыбкой. По словам моей сестры, королева обеспокоена. Вдару, что тебе не найдется место для ее любимой внучки. У Эрни уже есть жена, и что тогда будет с Алекс? Пожалуйста, Ники, не упусти этот шанс. Нет, я не смогу вынести такого унижения, резко ответил он. Покинув гостиную, Ники тут же принял решение: немедленно уехать в армейский лагерь в красное село а по вечерам он будет тайком возвращаться в город, навещать юную Кей. Но спустя час, когда его вещи были почти уложены, пришло распоряжение — явиться в кабинет отца. «Разве ты не видишь, в каком состоянии твоя мать? Ты довел ее до слез, она рыдает на взрыт закричал на него отец. «Какой ты несерьезный мальчишка, просто слабовольный, безответственный юнец. Я согласен, скорее всего, у тебя ничего не выйдет», — продолжил он. Но ты обязан попытаться. Ты же годами твердил, что именно она-то единственная. Если так, ступай на вокзал и садись на поезд, как было запланировано. Таково мое повеление. Ники так и сделал. Он подчинился, и вот теперь он здесь. И не видел в этом ни малейшего смысла. Утром Мерни привез Алекс в замок, где Ники остановился с Эллой и Сергеем. Алекс выглядела прелестный как никогда, но грустный, почти отрешенный. Когда им, наконец, удалось остаться вдвоем, он заговорил с ней как можно мягче, почти умоляюще. Не могла бы она отложить в сторону свои возражения. Не смогла бы принять его веру как свою. Не пожелала бы сделать его самым счастливым человеком на земле. Плача, алекс снова и снова шептала «Нет, я не могу! Не могу!» Она отказалась остаться на обед. За столом Ники был весьма угрюм и не стал скрывать этого, когда Элла объявила, что после ужина ему предстоит прогуляться с кайзером. «Зачем? Я терпеть не могу этого отвратительного типа». Элла нахмурилась. «Не уклоняйся от своих обязанностей». «Я прекрасно его знаю. Он будет вновь и вновь вещать о своих представлениях о новом мировом порядке». «И ты обязан выслушать его. Ты здесь как представитель царя», — резко заметила Элла. Когда-то Элла была его любимой тетенькой, с которой он мог совершенно свободно обсуждать любые темы. Теперь же она больше напоминала ему маму. Она мало что одобряла из числа его собственных идей и изобиловала указаниями насчет того, как ему следовало себя вести. Ники встретил Вильгельма на площади Шлос-Плац, и они направились по мощенной улочке к центру города. За ними следовала небольшая шумная группа гвардейцев, которые грохотали сапогами и брицали мечами. Ники невольно подумал, неужели кайзер повсюду таскает за собой эту нелепую демонстрацию силы? Вряд ли она ему действительно необходима. Имперская власть в Германии и без того стоит прочно. Как он и ожидал, Вильгельм незамедлительно пустился в длинную тираду на тему нерушимой дружбы между Россией и Германией. Придачу он излагал еще какие-то идеи, которые Ники показали совершенно сумасбродными. Наследник предпочел лишь вежливо кивать, почти не слушая. Мысли его были далеко отсюда. Он уже мысленно подсчитывал, через сколько дней сможет ускользнуть из Кобурга. Четыре. А если повезет, может, и три. Стоит только организовать отправление царского поезда где-нибудь посреди ночи. Он замер, лишь услышав, как Вильгельм спросил. «Так ты любишь, Алекс?» «Конечно. Она заставила тебя долго ждать, старина». Ухмыльнулся Кайзер, и его смех прозвучал так самодовольно, что Ники впервые за всю прогулку всерьез захотел поставить ему подножку. «У нее сильный характер, и она страдает, потому что не может примириться с мыслью о смене веры», — сухо сказал он. «Я поговорю с ней», — заявил Вильгельм с царственной важностью. «В подобных вопросах нельзя допускать препятствий». Ники ужасно раздражала, что этот совершенно посторонний человек, ничего не понимающий в их чувствах, считает, будто сможет убедить Алекс сделать то, чего она делать не хочет. Вместе с тем, все его ники нынешнее положение уже становилось просто невыносимым. Когда два часа спустя Вильгельм прибыл в Эдинбургский дворец, Элла сказала ему, что Алекс ждет его наверху. Тем временем она пригласила Ники покинуть замок и остаться с ней в холле, пока Вильгельм будет говорить с ее сестрой. Алекс находилась в маленькой комнате с белыми стенами, которая, судя по обстановке, редко использовалась, и хозяевами, и гостями. Она сидела неподвижно, с опущенными плечами, лицо ее было покрыто красными пятнами. Когда Вильгельм вошел, она угрюмо взглянула на него, не вставая. «Боже, она так подавлена, так несчастна», — подумал он. «Неужели именно эту девушку Ники хочет видеть своей женой?» Вильгельм сел напротив и заговорил прямо. «В нашей семье, в семье правящей династии, нет обыкновенных людей, дорогая Алекс, и ты не можешь вести себя, как обычная девушка». Алекс с сомнением взглянула на него, но промолчала. «Ты ведь понимаешь, что на европейском континенте две державы имеют первостепенное значение — Германия и Россия?» «Да, конечно». «Тогда ты должна осознавать, что самым разумным шагом для тебя будет брак с русским наследником». Алекс выпрямилась. В ее взгляде мелькнула твердость. «Совесть не позволяет мне этого!» — сказала она, и лицо ее стало суровым. «Из-за религиозных убеждений?» «Да». Вильгельм на мгновение умолк, а затем мягко, почти с увещеванием, произнёс. «Но ведь чего желает от нас Господь? Чтобы восторжествовал мир, разве не так?» Алекс неохотно кивнула в знак согласия. «Я говорил с Ники ранее», — начал Вильгельм. «И он признал, события развиваются в весьма тревожном направлении. Но ты можешь сыграть важную роль. Сблизив Германию и Россию, ты способна внести свой вклад в сохранение мира в Европе». «Не вижу, каким образом я могла бы это сделать», — ответила Алекс с легкой язвительностью в голосе. «Лишь потому, что тебе не достает моего взгляда на ситуацию», — возразил он. Напряжение между государствами существует всегда, даже между ближайшими союзниками. Германия и Россия должны быть таковыми. Твое присутствие в Санкт-Петербурге как представительницы германского дома поможет сгладить нынешние противоречия». Алекс покачала головой. «Лупая девчонка», — мелькнула у Вильгельма, но он продолжил убежденно. «Не будь слепа, Алекс. Ты ведь веришь, что каждый из нас пришел в этот мир с определенной миссией, не так ли?» «Миссией». «Какой еще миссии?» «У тех, кто занимает высокое положение, миссии особые. Сегодня днем я вел продолжительную доверительную беседу с царевичем, исключительно конфиденциальную. Он открылся мне. Ники действительно тебя любит. Учитывая все, что ему предстоит, не является ли твоим долгом ответить ему взаимностью?» Алекс слегка улыбнулась. «Он пускает в ход все свое обаяние. Он уверен, еще немного, и я соглашусь встретиться с Ники». Но вслух сказала спокойно. «Я не считаю любовь к книге своим долгом. Он просто самый дорогой человек для меня на свете». «И это прекрасно. Относись к нему как хочешь, но выйди за него замуж». «Нет, кузен, ты просишь слишком многого. Разве ты не понимаешь, что для этого потребуется? Чтобы принять новую веру, я должна буду отречься от нашей евангелической церкви, назвать ее ересью». Вильгельм уставился на нее в замешательстве. Он явно не ожидал подобного. «Да» твердо продолжила Алекс, уловив выражение его лица. «Это правда. В момент принятия православия я должна буду трижды плюнуть, чтобы официально отречься от литеранства. Я не могу этого сделать. Даже ради Ники». «Неужели все это действительно так?» спросил он, не скрывая сомнения. «Да». «И только это мешает себе принять его предложение?» «Не только. Я дала клятву отцу. Обещала папе, что никогда не изменю веру». Вильгельм вздохнул, развел руками. «Моя дорогая, будь твой отец жив сегодня, он был бы куда больше обеспокоен перспективой Великой войны между нашими странами. Он ожидал бы, что ты воспользуешься возможностью предотвратить ее. Алекс нахмурилась. Вильгельм же резко взмахнул рукой. «Ладно, никто и не ожидал, что ты все поймешь и примешь сразу, но что касается обряда с плевками, мы можем попросить русских проявить гибкость. Подожди здесь». Оставшись одна, Алекс почувствовала странную болезненную пустоту. Что-то внутри сдвинулось. Будто невидимый якорь оторвался одна. От она была выбита из колеи. Неужели то, что она только что услышала, может оказаться правдой? И если вдруг этот ответ настоящий, если он окончателен, значит ли это, что она теперь свободна? Мысль показалась столь дерзкой и невозможной, что Алекс внезапно разозлилась на саму себя. «Не поддавайся соблазну!» — велела она себе. Но упрёки не помогали. Слишком сладкой была надежда. Надежда на свободу. И разве не истину открывала она себе в этом мгновении? Разве не жаждала она освобождения? Только этим утром она вспоминала ники, Как он взывал к ней снова и снова. Его нежные, просящие глаза. Она все повторяла «нет», даже когда вина и скорбь сжимали ее грудь тугими узлами. Она едва могла дышать. Ей было стыдно смотреть ему в глаза, и стыдно было не смотреть. Она ненавидела себя за это. Как же она дошла до такого? Уступить соблазнам казалось ей отвратительным, но сопротивляться означало причинять страдания тому, кого она любила больше всех, и это страдание казалось ей нестерпимым. Ее решимость уже не добродетель, а жестокость, Словно раз за разом она вонзала в сердце Ники кинжал. Как же она могла быть такой безжалостной? Дверь резко распахнулась. В комнату ворвался Вильгельм. Этот напыщенный шут, этот самодовольный болван. Как папа его ненавидел? Он выглядел весьма довольным собой. Неужели он, ее надменный прусский кузен, станет теперь вестником ее освобождения? Алекс едва осмеливалась надеяться на это. Я говорил с Ники. Его семья не будет настаивать на официальном отречении от веры», — радостно объявил Кайзер. «Это исключено из церемонии. Совсем». Алекс почувствовала, как разум вновь начал брать верх над сердцем. «Если все решается так легко, почему же раньше никто не пошел на уступку?» «Вы уверены?» — спросила она, не скрывая скепсиса. «Только что договорился об этом», — ответил Вильгельм с раздражением. «И пусть никто не посмеет нарушить данное мне слово». Расскажите мне в точности, что именно сказал Ники. Сначала он сам не верил, что возможно сделать исключение из церковных правил. Но его дядя, великий князь Владимир, который оказался рядом в тот момент, задал прямой вопрос. Какова ситуация? Все, абсолютно все хотят, чтобы ты согласилась на его предложение. Князь Владимир призвал Ники действовать решительно. Он знает, что царь поддерживает ваш союз. А царь, как ты знаешь, является главой русской церкви и может распоряжаться ее канонами по своему усмотрению. Именно он велел Нике принять это решение, и тот согласился. Вот и результат. Алекс пристально смотрела на него, но почти не слышала слов. Мысли ее метались, весь ее мир сдвинулся. Все, что казалось невозможным, вдруг стало реальностью, ей позволено выйти за Ники, любить его, жить с ним, спать рядом с ним. Ну же, соберись, успокойся, почти сердито сказал Вильгельм. Ники сейчас в отчаянии, мы не должны заставлять его ждать. Ты готова встретиться с ним? Дара о котором она молила в самые безысходные часы, был внезапно ей дан. Но почему она никак не могла поверить в него? «Нечасто молодой женщине, которая следует своим собственным прихотям, выпадает возможность принести пользу всему миру», добавил Кайзер с ноткой поучения. Она больше уже не могла выслушивать всю эту чушь своего кузена. Да ей теперь и не нужно было делать этого. Веревки вокруг нее развязались, а ковы спали. Алекс внезапно почувствовала себя совершенно беззаботной. Не могли бы вы попросить Ники зайти? спросила она, удивившись тому, насколько спокойно звучал ее голос. Вильгельм улыбнулся и вышел. Алекс все еще ошеломленное смотрела в открытое окно, любуясь высокими деревьями с ярко зелёными первыми листьями. Сегодня был один из дней, которые она любила. В прозрачном воздухе чувствовалась легкая прохлада. И до чего же прекрасен был кобур? Даже эта простая комната и незамысловатые циновки на полу приводили ее в восторг. Почему она раньше не замечала, как сладко пахнет солома, приятнее всяких французских духов? Алекс услышала, как дверь снова открылась и повернула голову, чтобы встретиться взглядом с ники Ей больше никогда не придется разочаровывать или мучить его. Он подошел и произнес: «Дорогая Алекс, это правда? Ты согласна?» «Да». Она обняла его крепко, всем телом и почувствовала, как его грудь вздрагивает. Он плакал. Она тоже заплакала. Радость, которая переполняла ее, излилась в слезы. Ты считаешь меня глупцом за то, что я так сильно люблю тебя? Спросил он, отстраняясь и показывая ей свое мокрое от слез лицо. Как я могу? Тогда я такая же глупая. Он наклонился и поцеловал ее. Его губы были мягкими, но в этом поцелуе чувствовалась уверенность и нежность. Это был их первый поцелуй. Настоящий, неробкий, обещающий все. «Я мечтала об этом, но не верила, что получу этот поцелуй», — прошептала она. «А впереди так много всего», — сказал он. «Скажи это еще раз». «Мои поцелуи никогда не прекратятся, моя дорогая невеста».